Я только не хотел пугать в Семенову и сказал «кажется», но и сомнения нет. На Канаве, не очень далеко от моста и не доходя двух домов от дома, где жила Соня, столпилась куча народа. Особенно сбегались мальчишки и девчонки. Хриплый, надорванный голос Катерины Ивановны слышался еще от моста. И действительно это было странное зрелище, способное заинтересовать уличную публику.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 Ты, Коля, сейчас будешь опять танцевать. Чего ты хнычешь? Опять хнычет. Ну чего, чего ты боишься, дурачок? Господи, да что мне с ним делать, Родион Романович? Если б вы знали, какие они бестолковые. Ну что с этаками сделаешь? Раскольников попробовал было убедить ее воротиться и даже сказал, думая подействовать на самолюбие, что ей неприлично ходить по улицам, как шарманчики ходят, потому что она готовит себя в директрису благородного пансиона девиц. — Пансион! Ха, ха ха Прошла мечта! Все нас бросили. А этот генеральшка... — Знаете, Родин Романович, я в него чернильницы пустила. Тут в Лакейской, кстати, на столе стояла подле листа, на котором расписывались. Я и расписалась, пустила, да и убежала. — О, подлые, подлые! Да наплевать! Теперь я этих сама кормить буду, никому не поклонюсь. Довольно мы ее мучили! — она указала на Соню. — Полечка, сколько собрали? Покажи! — Как?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 Но в то же время один господин в вицмундире и в шинели солидный человек лет пятидесяти, с орденом на шее, приблизился и молча подал к Ивановне трехрублевую зелененькую кредитку. В лице его выражалось искреннее сострадание. Катерина Ивановна приняла и вежливо, даже церемонно ему поклонилась. — Благодарю вас, милостивый государь! — начала она с высока. — Причины, побудившие нас... — Возьми деньги, Полечка! — Видишь, есть же благородные и великодушные люди, тотчас готовые помочь бедной дворянки в несчастье. Вы видите, милостивый государь, благородных сирот, можно даже сказать, с самыми аристократическими связями. Опять этот солдат! Защитите — Защитите! — закричала она чиновнику. — Чего этот солдат ко мне лезет? Мы уж убежали от одного сюда, из Мещанской. — Ну тебе-то какое дело, дурак? — Потому по улицам запрещено. -с. Не извольте безобразничать. сам ты безобразник я все равно как с шарманкой хожу тебе какое дело суда не суда успокойтесь начал было чиновник пойдемте я вас доведу здесь в толпе неприлично вы не здоровы